Сергей Баленко. Учебник самолечения и питания спецназа ГРУ. Продолжение супербестселлера Учебник выживания спецназа ГРУ. Аннотация. Новая книга от автора, супербестселлера «Учебник выживания спецназа ГРУ», который выдержал уже 14 переизданий, что является абсолютным рекордом. Сотни тысяч пользователей этой энциклопедии давно просили дополнить ее жизненно необходимой информацией о самолечении и питании в экстремальных условиях. И вот, новый учебник у вас в руках. Современному человеку обычно не приходится ломать голову, где утолить голод и жажду. Заболев, он обратиться за помощью к врачу. Но что, если вы оказались вдали от магазинов и аптек? Что, если вы заболели, а ни больниц, ни врачей, ни скорой помощи рядом нет? Этот самоучитель может сохранить вам здоровье и даже жизнь. Первоначально эта книга планировалась как продолжение учебника выживания спецназа ГРУ, как учебное пособие для военнослужащих сил специального назначения по лечению и питанию. Однако потенциальная аудитория данного издания гораздо шире. Это... Практическое пособие по фитотерапии не только для бойцов спецназа, но и для туристов и путешественников, охотников и рыболовов, которые могут оказаться в экстремальных ситуациях. В этом учебнике обобщен бесценный опыт отечественных и зарубежных элитных подразделений, а также специалистов-практиков, врачей, биологов, зоологов, ботаников, профессиональных спасателей, который поможет вам выжить и вернуться из самых опасных походов. «Все есть яд, ничто не лишено ядовитости». Все есть лекарство. Одна только доза делает вещество ядом или лекарством. Парацельс.